Глава 88 Двигатель самолета «Аврора» работал лишь полсилы, но даже в этом режиме команда подразделения «Дельта» летела в ночи со скоростью в три раза превышающей скорость звука, около двух тысяч миль в час. Мерное постукивание импульсных двигателей в хвосте самолета создавало своеобразный гипнотический ритм. Внизу яростно бурлил океан. Вакуум, создаваемый в атмосфере самолетом, вздымал вверх петушиные хвосты высотой в 50 футов, тянущиеся за машиной длинными параллельными полосами. «Аврора» относилась к тем самолетам, о существовании которых никто не должен был даже подозревать. И тем не менее, все о них знали. Даже телеканал Discovery рассказывал об этой машине и ее испытаниях в штате Невада. Никто не ведал, как именно произошла утечка информации, то ли из-за постоянных хлопков в небе, слышных даже в Лос-Анджелесе, то ли из-за нефтяников работавших в Северном море, видевших самолет, то ли из-за какого-нибудь растяпы администрации, оставившего сведения о машине в открытом бюджетном отчете. Да и какое это имеет значение, главное стало известно. Военно-воздушные силы имеют самолет, способный развивать невероятную скорость, и он уже давно летает в небе над головами людей построенный фирмой Lockheed самолет Аврора, больше всего напоминал сплющенный мяч для игры в американский футбол. Длина его составляла 110 футов, ширина 60. Корпус поблескивал кристаллическим напылением термальной облицовки, почти как космический корабль, а немыслимая скорость явилась результатом новой экзотической системы, известной под названием импульсных детонирующих волновых двигателей Топливом для них служил чистый водород, оставляющий в небе яркий пульсирующий след. Вот почему летал этот самолет исключительно ночью. Команда «Дельта» наслаждалась роскошью невиданной скорости, обгоняя своих жертв. Они должны были прибыть на восточное побережье меньше, чем через час, на два часа раньше добычи. Сначала они хотели просто выследить и сбить самолет с экспертами, однако контролер справедливо опасался, что инцидент засветится на экранах радарных установок и что подобное происшествие вызовет тщательное расследование. «Проще позволить самолету приземлиться», — так решил контролер. «Как только выяснится, где именно должна произойти посадка бойцы Дельта, двинутся в нужную точку». Когда они пролетели над пустынным, Ламбрадорам, шифрующие переговорное устройство выдало сигнал. Дельта-1 ответил. «Ситуация изменилась», — информировал электронный голос. «У вас появилась другая цель. До того, как приземлиться Рэйчел Секстон и ученые». «Другая цель. Дельта-1 предчувствовал это. События разворачивались стремительно. Судя по всему, корабль контролера дал еще одну течь и требуется как можно быстрее залатать ее». «Дельта-1» напомнил себе, что в течи не случилось бы. Сделай они свое дело на леднике как следует. Не приходилось сомневаться в том, что сейчас они ликвидируют последствия своей же ошибки. «В дело вошла четвертая сторона», — сообщил контролер. «Кто именно?» Контролер секунду помолчал, а потом назвал имя. Трое бойцов на борту фантастического самолета переглянулись. Это имя они знали очень хорошо. Неудивительно, что контролёр не в духе. Операция изначально планировалась как бескровная. Между тем число целей, а следовательно и жертв, стремительно возрастало. Дельта-1 почувствовал, как напрягаются все его мышцы. Контролер готовился сообщить им, как и где предстоит уничтожить новую жертву. Ставки выросли многократно, предупредил контролер. Слушайте внимательно. Инструктирую лишь один раз.